«В ополчении против французов воевал?» Не переставая жевать, ответил Капелев. «Как я прибыл, они уже собрались. Я им, а они ни в какую. Тогда я...» «Они говорят, не...» -е -е -е -е -е. «Ну, чтоб убийству тогда. А они... Вот тебе крест!» «И где же они теперь?» — спросил Донников. «Бегунцы должны на запад к латышам подались», — пожал плечам Капелев. Лука сказал, что все враги туда бегут. Легкий треск половится. За башняком шли Фетисова и Макарка. — Среди латышей их любой углядит, — говорил Лавр Петрович. — Не пойдут они, колотыша. — Куда ж тогда? — спросил Капелев. — Псков близко. Город большой, и в нем куда ни плюнь родные рожи. Лавр Петрович налил себе настойки на костях. — Идем на Псков. — Смотри, Капелев, — усмехнулся Донников. Твой лука мужичков до Парижа доведет. Башняк вошел в кабинет. На резном в полкомнаты письменном столе лежал труп Фетисова. Он был в новых портах и чистой рубахе. Грязные скошенные ступни смотрели пятками на дверь, обугленная голова в окно. У изголовья горела толстая стальная свеча. Из больших рук торчал образ в медном окладе. Казалось, Фетисов с головы стало превращаться в уродливое черное дерево, Но превращение вдруг оборвалось. И оставшаяся часть, его живот, руки, короткие ноги, еще верили во что-то, во что важно было верить человеку. В дверях, прижимая к себе макарку, встала Фетисова. В глазах ее читалось беспокойство. Сын с любопытством смотрел на черную голову отца. — Что по мужу не плачешь? — спросил башняк. — Дай срок, разойдусь. — ответила Фетисова. — Сюда барыня на днях приезжала. — Чего хотела? — Башняк оглядывал труп. — Про Дмитрия Кузьмича спрашивала. — Не сразу ответила хозяйка. — Кто таков, где бывал? — Ну а ты что ж? — Башняк взял икону из рук покойника, повертел в руках. — Рассказала? — Рассказала. — И все? — Все. Левая нога Фетисова была чуть согнута. Башняк надавил на колено. Нога легла прямо. «След у тебя на пальце от кольца», — сказал Башняк. «Где жену?» Теперь Фетисова крепко держала Макарку за вихоры. Закусив губу, сын терпел. Башняк подошел к ступням Фетисова, крепко взялся за штанины. «Сыны отошли?» — сказал. Фетисова послушно толкнула Макарку из дверей. «Иди». «Ма, иди, кому сказано». Башняк потянул Фетисова за порты. Уронив икону, тот медленно пополз ногами со стола. Колени Фетисова оказались над пустотой, ноги медленно согнулись. Из левой штанины выпало кольцо с Агатом. Это кольцо Башняк подарил Каролине еще в Одессе. Тогда она очень обрадовалась ему и сказала, что всегда будет носить с собой. Фетисова усмехнулась. «Что?» — заметив ее ухмылку, спросил башняк. «Да вот подумала», — сказала Фетисова, «что даже мертвый муженек мой никуда не годный. За что тебе барыня кольцо дала?» — спросил башняк. «Чтоб никому про нее не говорила». Небось, ты сама настояла и цена назначила. — Нет, — ответил Фетисова. — Барыня так решила. — Что ж прятала? — спросил Башняк. Фетисова отвечать не стала, только все усмехалась застывшими губами. Башняк положил кольцо Фетисовой на ладонь, сложил ее пальцы. — Влади! Не успел кучер остановить лошадей, когда Дарья Петровна уже выпорхнула из коляски, и поспешила к крыльцу, Усадьбы Осиповых. Розовая лента развивались на ее модной парижской шляпке. Проскользнув мимо лакея, Дарья Петровна пронеслась по узким коридорам. Солнце из редких окон роняло искорки света. В гостиной царило необычное оживление. Дети Проскови Александровны Осиповой, а у нее их было много, доставали из коробок карнавальные костюмы. Увидев Дарью Петровну, хозяйка вышла навстречу, обняла. «А вот и милая наша Дашенька!» — громко сказала она. Дарья Петровна осмотрелась, и улыбка погасла на ее лице. Пушкина в комнате не было, а она хотела непременно поговорить с ним, повторить то письмо, которое ему написала. В черновике Даная Львовна обнаружила множество ошибок, и исправить это можно было лишь разговором, которых покажет ему, что она умна, рассудительна, что ни в грош не ставит правописание, и прочие подобные глупости, когда речь идет о любви. Анна, старшая дочь хозяйки, которая уже исполнилась двадцать семь, обладала упрямым лукавым взглядом и острыми скулами. Она бросила Дарье Петровне костюм огромного пушистого зайца. «Тебе пойдет», — сказала, еле сдержав улыбку. «Так что же это? Как надевать?» — спросила Дарья Петровна, растерянно, разглядывая костюм. С дивана на нее с интересом смотрел Алексей Вульф. Рядом, положив ногу на ногу, сидел пухлый весельчак и поэт Языков. Ему нравилась предпраздничная суета и многочисленные домочадцы, имен которых он не мог запомнить. В углу, опустив на лапы острую морду, дремала борзая Ряшка. «Сама, голубушка, сама!» — подражая матери, сказала Анна. «Мы и сами не знаем, что тут Александр Сергеевич придумал». Дарья Петровна приложила к себе наряд и подошла к зеркалу. Губы ее дрогнули. А много ли соберется гостей? Она старалась изо всех сил, чтобы мысли не проявились на лице. Столько еще не бывало, сказала Анна. Даже циркачи заказаны. Маменька, вы станете Клеопатрой? спросила шестнадцатилетняя Евроксия, миниатюрная с черными живыми глазами и бровями, которые не находили себе места. Где же здесь, Клеопатра? растерянно спросила Прасковья Александровна, разматывая наряд из парчи. Поповское облачение какое-то. А кем будет господин Вульф, не в сипроксия? — Я бы предпочел остаться собой, — отозвался Вульф. Вот еще, — возразила Прасковья Александровна, — Александр Сергеевич весь маскарад придумал. Всем костюмы раздал, рисунки, сюжеты. Зачиталось. И там нет никакого Алеши Вульфа. А есть, — она направила палец на Вульфа, припоминая, — хуалар. Вульф равнодушно пожал плечами. «А кем мы нарядим господина Языкова?» — спросила она. «Турамбар?» — ответила Прасковья Александровна. «А я с радостью отозвался Языков». «Мне все велико!» — пожаловалась Мария, серьезная девочка шести лет. Из-за коробки показалась трехлетняя Катя. «Дай!» — крикнула она и потянулась за край пестрого наряда, который держала Мария. «Вы будете капельками или пчелками?» — сказала Прасковья Александровна. «Я вам сошью». «В любой истории есть капельки и пчелы», — стараясь быть серьезным, — сказал Языков. В окне возникло беззубое лицо старика Конюха. «Барыня! Барыня!» — выторщив глаза, закричал он. «Гнедыш-то убег!» «Конюшню на ночь не закрыли, не хрести!» — в крикнула Просковья Александровна. «Как не закрыть?» — сказал Конюх. «На все запорос! Но он еще вчерась убег. Как мы ему крылья-то для примерки приладили!» Тогда надо говорить «улетел», — поправила Мария. Под общий смех Просковея Александровна строго махнула на конях рукой.